Я ясно понимал, что в настоящих исключительно тяжелых условиях с огромной предстоящей в Крыму работой может справиться лишь государственный деятель, обладающий исключительными данными. Единственным лицом, которому эта работа могла бы быть под силу, был, по моему убеждению, Кривошеин. Я давно знал его лично. Его государственная деятельность в течение долгих лет была известна всей России. Человек выдающегося ума, исключительные работоспособности, он изучил за свою продолжительную службу самые разнообразные отрасли государственного управления. Служил и в земском отделе Министерства внутренних дел, где близко ознакомился с крестьянским вопросом, в Государственном земельном банке, состоял начальником переселенческого управления, товарищем министра финансов. В бытность последним широко развил деятельность крестьянского банка и направил ее к повсеместному созданию мелкой крестьянской собственности. В течение десяти лет был министром земледелия, ближайшим сотрудником П.А. Столыпина, проводя в жизнь земельную реформу последнего. Достижением высоких служебных положений он обязан был одному себе, своим личным качеством, причем имея исключительное значение в высших правительственных кругах, он в равной мере пользовался исключительным авторитетом и в кругах общественных. Выдающийся администратор, он всегда удачно выбирал себе сотрудников, целый ряд которых впоследствии, пройдя его школу, выдвинулись на разных поприщах государственной службы. Человек исключительной эрудиции, культуры и широкого кругозора, с вполне определенными ясными взглядами он умел быть терпимым, обладал редкой способностью принять точку зрения другого, убедить своего собеседника с исключительным тактом, избегая всего того, что могло бы последнего задеть. Благодаря всей своей предыдущей службе он принадлежал государственным людям старой школы и, конечно, не мог быть в числе тех, кто готов был принять революцию, но ясно сознавал необходимость ее учесть. Он умел принять новые условия работы, требующие необыкновенного импульса и не шаблона. Я понимал, какую огромную жертву принес бы Александр Васильевич, если бы согласился разделить со мной мой тяжкий крест. Но, зная его, не терял надежды, что он согласится, что, как горячий патриот и человек долга, он принесет эту жертву во имя Родины. 9 апреля Котляревский выехал в Париж к Кривошеину с моим письмом первые шаги новой власти решительные меры по восстановлению порядка в тылу и недавняя победа на фронте принесли населению некоторое успокоение однако лицо новой власти продолжало быть закрытым враждебная нам пропаганда делала свое дело в многочисленных разговорах моих с представителями военной и гражданской власти и с общественными деятелями я неизменно убеждался что от новой власти ожидают разъяснения наиболее больных вопросов. Вопросы эти всегда были те же. Земельный, отношение к казачеству и государственным новообразованиям, отношение к государствам Западной Европы. Весьма дружественно расположенный к нам начальник американской миссии адмирал МакКолли и французский генерал Манжен – также указывали мне на необходимость в противовес тенденциозному освещению намерений нового командования в иностранных кругах широко ознакомить с моими взглядами общественное мнение. Идя навстречу общим пожеланиям, я пригласил представителей печати и ознакомил их со своим взглядом на предстоящие нам задачи.